Глава 32 Кира Вечер подкрадывается незаметно. Ужин проходит в тихой, что крайне удивительно, согласитесь, домашней обстановке. Правда, без Багирова. И, казалось бы, мне не привыкать принимать одной гостей, да и вообще проводить время в одиночестве. Но вот ведь странное дело, привычка. За эти несколько недель я успела привыкнуть, что Багиров приходит домой раньше, да еще и ужинает. Марат к слову написал СМС, что сегодня будет поздно, что тоже для него не свойственно. Отчитываться перед женой, пф, когда такое было, а вот сегодня действительно предупредил, чтобы его не ждали. Разумеется, за столом снова идут разговоры о детях. Маргарита Абрамовна без конца нахваливает своего сыночку, а я просто абстрагируюсь. Мыслями очень далеко. Так, собственные проходят ужин и оставшийся вечер. Спать ложусь тоже в одиночестве. А вот к этому я привыкла. С Багировом спать хоть и уютно, но слишком опасно. Его близость туманит мой разум, поэтому засыпаю с легким сердцем и убеждением, что так даже лучше. В среди ночи тело внезапно охватывает жар. Горячие руки накрывают мою талию. Чувствую за собой стальное тело. Где-то на краешке сознания понимаю, что муж вернулся домой. м, -м, -м" сонно отзываюсь, причмокивая. «Спи, моя маленькая вредная жена», — шепчет Багиров, целуя меня в плечо. И я снова проваливаюсь в крепкий сон до самого утра. А утром все по-новой. Завтрак, пикировки мамы и свекрови, быстрые сборы Марата на работу и его тихое напоминание на ушко. Жду вечером в ресторане. День снова в суматохе, а к пяти вечера я начинаю сборы. Одеться во что мне удобно? Что ж, в таком случае я надеваю классические черные штаны, блузку и пиджак. Выгляжу стильно и неброско. В этом весь мой стиль. Ну, не любитель я перьев и блесток, простите. Из украшений только обручальное кольцо и сережки-гвоздики. Наношу тоны румяна, чтобы скрыть свою бледность и синяки под глазами. Нюдовые тени на веке, Подкрашиваю ресницы, а губы мажу прозрачным блеском. Волосы собираю в аккуратный пучок. Признаться, мне нравится такой стиль. Никакой вульгарщины и дешевизны. Но разумеется, когда я спускаюсь на первый этаж, получаю кучу комплиментов в свой адрес. Кира, ты бы еще спортивный костюм напялила, — возмущается Маргарита Абрамовна. Марат явно встречается с важными людьми, нельзя пасть перед ними лицом в грязь. Ну, допустим, лицо у меня чистое, — хмыкаю, — да и падать не входит в мои планы. У свекрови от моей колкости аж рот приоткрывается. Она открывает и закрывает рот, точно выброшенная на берег рыба, пытаясь придумать ответную шпильку, но тщетно. «Кира, это что, брюки?» «Это уже мама, точно черта с табакерки, выскакивает из-за угла. Слишком эмоционально охает, прикрывая рот ладошкой. Мне от этой театральщины аж поморщится охота». «Брюки?» Изумленно хлопаю глазами. «Как?» Смотрю на свои ноги, делая вид, что не понимаю. Короче говоря, строю себе себя чокнутую. Знаете, с них спрос небольшой. «Очень остроумно». — цокает мама. — Ты же девушка, леди, в конце концов. Названные ужины в брюках — это дурной тон. Дурной тон — рассказывать людям в 21 веке, что такое дурной тон. Однако это я уже про себя думаю. У меня нет цели поссориться, а это явно не тот спор, в котором родится истина. В споре со старшим поколением может родиться только нервоз. Марат сказал, что это просто дружеский ужин. Нет надобности наряжаться, как новогодняя елка. Все же пытаюсь донести свою позицию, но, разумеется, встречаю моментальное сопротивление. Там все, небось, в платьях придут от всяких кутюрье, а наша Кира...» Маргарита Абрамовна многозначительно замолкает. Но при этом крайне выразительно смотрит, тем самым выражая свою фи. Мама недовольно зыркает на сваху, но при этом и возразить ей не может. «Нет, тебе просто необходимо переодеться», — авторитетно заявляет мама. «Я бы даже сказала воинственно». И дай бог ему долгих лет жизни, Вадим именно в этот момент заходит в дом и произносит. «Все готово. Можем выезжать». «Нельзя опаздывать», — пожимаю плечами. «Дурной тон». Ухожу с высоко поднятой головой, чувствуя, как два взгляда сверлят мой затылок. Однако не испытываю ни крохи стыда. Совесть молчит, как убитая. А все почему? Потому что впервые за долгое время я выбираю себя. Сама решаю, во что мне одеваться, что мне есть, как ходить и как общаться со своим мужем. И знаете, это чувство мне чертовски нравится. Быть хозяйкой своей жизни – вот моя новая цель. Вадим открывает мне заднюю дверь автомобиля, и я сажусь. До ресторана едем долго, потому что попадаем в пробку и, естественно, Багиров начинает засыпать меня СМС. «Ты где?» «Еду». «Почему так долго?» «Хочется, конечно, повредничать и написать по кочину, но мы же взрослые люди, ей-богу». «Пробка, скоро буду». «Ладно, жду тебя». «Как и всегда, коротко и по делу». «Я уже готова заблокировать смарт и сложить в сумочку, когда неожиданно высвечивается еще одно сообщение» ты мне нужна, Кира. Закрываю глаза и отсчитываю до десяти, чтобы справиться с эмоциями. Проклятье, да почему он так себя ведет? Неужели он настолько циник, что готов играть в любящего и заботливого мужа, чтобы добиться своего? Неужели у него нет сердца? Ведь Марат все понимает. Знает, как сделать так, чтобы бабы ему сами на шею вешались. Негодяй. Приезжаю в ресторан с опозданием на 20 минут. Если быть до конца честной, этого достаточно, чтобы считаться неприличным. Не то, чтобы меня сильно волнует, как я буду выглядеть в глазах всех этих снобов. Просто не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Когда я с Багировым, его ко мне и без того слишком много. Вадим, как и положено, открывает мне заднюю дверь. Я выхожу и, пройдя несколько шагов, передо мной уже швейцар открывает дверь. Что сказать, ресторан слишком пафосный, как для простого ужина приятелей. Впрочем, для людей уровня Марата это обыденность. Внутри, конечно, меня раздирают противоречия. Всегда в таких местах чувствую себя белой вороной. Однако снаружи виду не показываю. На лице каменная маска. «Кира Багирова, меня ожидают», – произношу хостес, прежде чем она успевает задать вопрос. Добро пожаловать! Надеюсь, вам у нас понравится. С радостью провожу вас. Благодарю, сдержанно, но вежливо отзываюсь. Мы идем по коридору к мраморным лестницам, когда я замечаю, как навстречу мне спускается мужчина, который приглашал меня на танец на благотворительном вечере. Андрей, кажется, так его зовут. В следующую секунду наши глаза пересекаются. И я отчетливо понимаю, что остаться незамеченной не получится. Более того, этот мужчина меня узнал.